Глава третья. Как Паддингтон вылетел в трубу? Паддингтон стоял посреди столовой и удивленно озирался. Еще рано утром, когда миссис Берт принесла ему завтрак в постель, он заподозрил, что в доме происходит что-то необыкновенное. Завтрак в постель будний день мог означать только одно. Миссис Берт нужно, чтобы он не путался под ногами. Снизу с самого рассвета долетали какие-то скрипы и шорхи И он был готов увидеть почти что угодно, но только не то, что увидел. Дом Браунов, как правило, содержался в безукоризненной чистоте, но сегодня столовая выглядела так, словно по ней только что пронесся ураган. Вся мебель была сдвинута в один угол. Тут же стоял ковер, скатанный в трубочку. С окон исчезли занавески, а со стен картины. Камин не топился. Если бы не электрический обогреватель, было бы совсем холодно. «У нас сегодня генеральная уборка», — сообщила миссис Бёрд. «Гениальная уборка?» — удивился Падзингтон. «А куда убирают гения?» гений тут ни при чем», — рассмеялась миссис Браун. «Генеральная, значит, во всем доме, сверху донизу. На очереди твоя комната. И больше мы откладывать не можем». «Кстати, о делах, которые больше нельзя откладывать», — заметила миссис Бёрд, направляясь к дверям. «Если мы сейчас же не пойдем и не купим эти занавески, вся семья останется без ужина». «Как вы думаете, взять его с собой?» спросила миссис Браун, выходя следом за миссис Бёрд в прихожую. Пазингтон остался в столовой, чтобы без помех разобраться, что к чему. «Ему всегда удается купить хорошую вещь по дешевке?» «Нет», — твердо ответила миссис Бёрд. «Ни в коем случае весенний распродаж не время, чтобы водить медведи по магазинам. Обязательно что-нибудь стрясется». «Лучше ж мы заплатим подороже, а он пускай остаётся присматривать за домом». С этими словами миссис Бёрд поспешила наверх. Миссис Браун проводила её взглядом, полным сомнения. Безусловно, в одном миссис Бёрд была права. Походы спазингтоном в магазин частенько оканчивались неприятностями. Но мысль о том, что он останется один в доме, где в разгаре генеральная уборка, вызывала куда более серьёзные опасения. «Ну и денек сегодня», — вздохнула миссис Браун, когда сверху донесся стук молотка. «Строители чинят крышу. Генри собрался чистить трубу, да еще и генеральная уборка Ох, добром это не кончится!» «Наверняка», — подтвердила миссис Бёрд, спускаясь с лестницы и надевая шляпку. «Только не переживайте заранее, этим делу не поможешь». «Да, а где этот медведь? Я еще не дала ему указания». «Тут я, миссис Бёрд!» — откликнулся Паддингтон, выскакивая в прихожую. Миссис Бёрд покосилась на него с подозрением. Что-то очень уж ярко блестели у него глаза. Впрочем, к счастью для Паддингтона, она была слишком занята и не стала его расспрашивать. «Сосиски салат на подносе», — сказала она. «Поддинг с падкой на плите. Только смотри, не подпалился и когда будешь зажигать газ, и следи, чтобы он не подгорел». «Я не хочу, чтобы к нашему приходу весь дом пропах дымом». «Хорошо, миссис Бёрд. А можно я пока тоже немного поупираюсь?» С надеждой спросил Пазингтон, провожая к дверям. «Я еще никогда не делал гениальные уборки». Миссис Браун переглянулась в миссис Бёрд и ответила. «Можешь, если хочешь, вытереть пыль. Только не перетруждайся и не таскай ничего тяжелого, а то надорвешься». «Боюсь, пару дней нам придется есть на кухне, пока мистер Браун не сподобится прочистить дымоход. А это еще неизвестно, когда будет». Миссис Браун последний раз поглядела на Паддингтона и захлопнула дверь. «Надеюсь, все будет нормально?» сказала она. «Похоже, опять медвежья голова, покоя лапам не дает», отозвалась миссис Бёрд. «Впрочем, если он найдет себе дело, может, все еще и обойдется». Миссис Браун вздохнула. По счастью, с каждым шагом они удалялись все дальше и дальше от дома. Если бы миссис Браун хоть одним глазком увидела, что там творится, она бы еще сильнее пожалела, что оставила Мишку без присмотра. Пазингтон запер входную дверь и побежал обратно в столовую. Глаза его все так же блестели. Он обдумывал идею, на которую его натолкнула большая и страшно заманчивая коробка с ярлычком «Баркридж» стоявшая возле камина в последние дни в доме браунов все чаще и чаще звучало слово дымоход а началось все с того что однажды утром миссис берт открыла дверь в столовую и чуть не задохнулась в дыму потом мистер браун долго не отходил от телефона и в конце концов объявил что все трубочисты в округе очень заняты и записываться к ним надо за много недель вперед пазингтон тогда не принял участие в самотохе ему было непонятно почему из за какого то дыма Подняли такой шум. Он даже попробовал заглянуть в трубу, но ничего не увидел. А когда как-то за завтраком мистер Браун обронил, что собирается сам прочистить дымоход, Паддингтон не обратил на это особого внимания. Но вот мистер Браун сообщил, что намерен приступить к делу, а в доме появилась загадочная у коробка. И тут Паддингтон заметно оживился. Снаружи коробка была хоть куда, одна этикетка чего стоила. Ряд ярких картинок под заголовком «Делай, как мы». А внизу надпись крупными буквами «Трубочист. Лучший в Британии набор для прочистки дымоходов». А еще ниже мелким шрифтом было напечатано, что с помощью этой штуки даже десятилетний ребенок способен прочистить самый запущенный дымоход. Доказательство на первой картинке был нарисован малыш, который насаживал трубки одну на другую, собираясь помочь папе. Сначала Паддингтону было совестно открывать коробку без разрешения, ну а скоро он так увлекся, что забыл про все на свете и лишь время от времени машинально окунал лапу в мармелад. Правда, в инструкции ничего не говорилось про медведей, но все выглядело настолько просто и понятно, что Паддингтон удивился, зачем люди вообще приглашают трубочистов. На одной картинке был даже нарисован мешок с надписью «Зала», а рядом кучка серебряных монет. подпись гласила «Вы можете заработать, продав залу соседям на удобрение». Пазингтон сомневался, что мистер Кари станет платить деньги за чужую залу. Зато он лишний раз понял, что набор трубочист – вещь на редкость полезная. В коробке оказалась большая круглая щетка и несколько трубок с металлическими наконечниками. Их надо было привинчивать одну к другой и засовывать в дымоход». Внизу под трубками лежал мешок для золы и кусок полотна с дырками для рук, которым полагалось накрывать камин, чтобы сажа не летела в комнату. Прежде всего Пазингтон попробовал просунуть лапы в эти дырки, потом прикрепил щетку к одной из трубок и весело запрыгал по комнате, тысячи в разные щелочки и уголочки. Но когда дело дошло до домохода, мордочка его стала задумчивой. Да, щетка скользила на удивление легко, но все равно в камине сразу же выросла целая гора золы. Патингтон пересыпал золу в мешок и прикрепил вторую трубку. Ему все-таки было немножко совестно. Впрочем, когда миссис Браун и не упоминала про чистку домоходов, он решил, что это занятие можно с некоторой натяжкой назвать вытиранием пыли. Дом номер 32 был довольно высок, так что неиспользованных трубок рядом с медвежонком становилось все меньше и меньше а золы в камине все больше и больше. Несколько раз ему приходилось прерываться и выгребать золу, чтобы освободить место для лап. Мешок и несколько картонок из-под продуктов уже были полнехоньки. Пазингтон почти потерял надежду добраться до конца, как вдруг, без всякого предупреждения, щетка выскочила наружу, а сам он чуть не плюхнулся в камин. Несколько минут он сидел на куче золы, вытирая лоб краешком полотна, а потом... Захватив сверху бинокль, побежал на улицу. Судя по инструкции на крышке коробки, самым захватывающим в чистке дымохода был как раз тот момент, когда щетка появляется из колпака на трубе, поэтому ему не терпелось увидеть это собственными глазами. Он тщательно настроил бинокль, вскарабкался по лесенке, которую мистер Брикс, строитель, оставил у стены и с довольным видом оглядел крышу. Щетка торчала из трубы в точности так, как было показано на картинке. Несколько минут Пазингтон упивался этим зрелищем. Потом слез на землю и зашагал в дом с видом медведя, честно выполнившего свою работу. Он на славу потрудился и был абсолютно уверен, что Брауны ужасно обрадуется когда вернутся, и увидит что он не сидел, сложа лапы. Вытаскивать щетку оказалось гораздо легче, чем пихать вверх. И не прошло и пяти минут, как Пазингтон нащупал под полотном последнюю трубку. Но когда он выпростил лапы из полотна и увидел конец трубки, он не на шутку перепугался и даже протер глаза, на случай, если в них попала зала Это явно была самая последняя трубка, потому что Пазингтон внимательно сосчитал их еще в самом начале. Но щетки на ней не было и в помине. Медвежонок с надеждой заглянул в дымоход, а потом, совсем расстроившись, уселся прямо в камин и снова уткнулся в инструкцию на коробке. Тут ему пришло в голову снять крышку, и он неожиданно увидел на дне коробки большой красный ярлык, которого поначалу не заметил. У Пазингтона даже глаза вылезли на лоб, потому что там было написано «Внимание!» «Будь осторожны, вытаскивай щетку из дымохода! Следите, чтобы она не сорвалась с резьбы!» «Моя щетка сорвалась с резьбы?» Горестно воскликнул Пазингтон, обращаясь в пустоту, и еще раз поглядел на трубку в одной лапе и крышку от коробки в другой. Мало того, что они засунули это важное предупреждение в самый низ, единственный совет на случай, если щетка все-таки сорвет, гласил «Обратитесь в магазин, в котором приобрели набор». Обескураженный медвежонок так и остался сидеть в камине. Он прекрасно понимал, что вряд ли весь Баркридж кинется на выручку, если прийти и объяснить, что щетка мистера Брауна сорвалась с резьбы. «Ты сам, мистер Браун, вряд ли обрадуется, когда узнает, что произошло». Поразмыслив, Паддингтон придумал только один способ загладить вину — навести в комнате хотя бы относительный порядок. Кто знает, может, за этим занятием и возникнет какая-нибудь идея. Если утром столовая выглядела так, будто по ней пронесся ураган, теперь можно было подумать, что следом за ним опустился густой смог. Полотно не очень помогло. Вся комната была присыпана тонким слоем золы, и, оглядевшись, Паддингтон не мог не признать, что давно уже окружающее не представало ему в таком черном цвете. Мистер Браун вытащил голову из дымохода и тоскливо поглядел на свое семейство. «Ничего не понимаю. Пожаловался он. Вот уже третий раз зажигаю камин, а он все гаснет». Миссис Браун взяла газету и принялась отмахиваться от дыма. «Смотри, опять зала из трубы просыпалась», — сказала она. «Вся комната черная». «Наверняка в дымоходе пробка. Говорил я тебе, что пора его чистить». «Когда, скажи на милость, я должен был его чистить», — рассердился мистер Браун. «Инструменты прислали только сегодня утром». Все панорос стояли возле камина и глядели на кучку обгорелых спичек. «Кстати», — продолжал мистер Браун, — «эти инструменты я намерен немедленно отослать обратно в Баркридж. Они безобразно грязные, а щетки вообще нет на месте». «Как прикажете чистить дымоход без щетки?» «А может быть, ее Пазингтон взял?» — предположила миссис Браун. «Он опять куда-то запропастился?» «Пазингтон?» — проворчал мистер Браун. «На что ему щетка?» «Трудно сказать». хмуро пожала плечами миссис Берт. Ей вовсе не понравились следы торопливой уборки, которые она обнаружила в столовой. И тем более отпечатки перемазанных золою лап по всему дому но, заметив выражение лица мистера Брауна, она решила оставить свои мысли при себе. «Он даже не притронулся к Пудинку», — добавила миссис Браун, «а это уж совсем на него не похоже». «Паддингтон, Пудингтон, вам только и заботы», — проворчал мистер Браун, — «а меня куда больше волнует камин». Миссис Браун открыла стеклянную дверь и выглянула в сад. «Вон мистер Брикс идет!» — сказала она. — Может быть, он сумеет помочь. Услышав зов, мистер Брикс, строитель, пошел в столовую и с видом знатока приложил ухо к дымоходу. — Галки! — объявил он, послушав. — галк свели гнездо в вашей трубе. Даже слышно, как они кашляют. «Кашляют — Кашляют? — удивилась миссис Берт. — Первый раз слышу, что галки кашляют. — Вы б тоже кашляли, мадам, если под вашим гнездом развели огонь. — Здраво рассудил мистер Брикс. — Впрочем, не тревожьтесь. Он открыл набор мистера Брауна. Я их мигом оттуда выселю. Мистер с одной за другой проталкивал трубки в дымоход, а Брауны стояли рядом и смотрели. «Как он, кстати, пришелся!» Заметил мистер брик скивая на трубочиста. «Иначе мы бы не весь сколько провозились!» Его лицо становилось все краснее и краснее, потому что трубки пропихивались все хуже. Но вот он поднажал, в трубе раздался хруст, и в камин плюхнулось что-то тяжелое. «О! Гордо сказал мистер Брикс. «Что я вам говорил?» Мистер Браун поправил очки и пригляделся к черному круглому предмету. «Что-то не похоже на птичье гнездо», заметил он. «По-моему, это щетка для чистки дымоходов. Из моего набора». Мистер Брикс почесал затылки. «А ведь и правда», согласился он. «Точно, щетка». Еще сильнее он удивился, когда взял щетку в руки и рассмотрел поближе. «Хутляр не что ли?» недоумевал он. «Это не футляр!» — догадалась миссис Браун. «Это пазингтонова шляпа!» «Батюшки, она самая!» — воскликнул мистер Браун. «Но как она попала в трубу, да еще вместе с моей щеткой?» «Ой!» — миссис Бёрд указал в окно. «Смотрите!» Все повернулись в ту сторону. «Ничего не вижу», — сказал мистер Браун. Миссис Браун тревожно взглянула на миссис Бёрд. «Что-нибудь случилось? Вы так побледнели?» «Мне показалось, что мимо окна прошел колпак с нашей трубой», — прошептала миссис Бёрд, протягивая руку за нюхательной солью. Брауны переглянулись. Миссис Бёрд была самым здравомыслящим человеком в семействе. Кому-кому, о -кому, ей вряд ли могло что-то привидеться. «Может, вы присядете?» Мистер Браун пододвинул к ней стул. «Вы, наверное, слишком переволновались?» «Не бойтесь, миссис Бёрд!» раздался вдруг от двери хорошо знакомый, хотя и несколько приглушенный голосок. «Это я!» Теперь настал черед остальных удивляться и таращить глаза. В столовую вошел черный-причерный медведь. вместо привычной шляпы на голове у Падзингтона красовалась половинка колпака с печной трубы. Она закрывала уши и нализала на глаза, словно цилиндр, купленный на вырост. «Понимаете, он отвалился, когда мистер Брикс выпихнул меня из дымохода!» — пояснил Паддингтон, когда восстановилась тишина. но ну зачем, скажи на милость, ты вообще полез на крышу?» — спросил мистер Браун. «Я очистил дымоход», — грустно пояснил Паддингтон. «А щетка случайно сорвалась резьбы и я пытался ее вытащить». «Паддингтон...» Повторил мистер Брикс, стаскивая с него колпак. «Вы говорите, это Пазингтон?» «Чучело чумазое, вот что это такое!» «Ну и перепачкался ты, приятель!» Пазингтон сел на пол, потирая уши. Вид у него был ужасно оскорбленный. Мало того, что щетка застряла в трубе. Но что потом тебя еще выпихнули в колпак и обозвали птичьим гнездом, это уж слишком. «Вот что!» Строго обратилась к нему миссис Берт. «Ну-ка, марш в ванную! Второго такого грязного медведя на пятьдесят миль в округе не сыщешь!» Мистер Брикс вдруг усмехнулся. «Может, оно и так», — проговорил он, пытаясь разрядить обстановку. «Но только и второй такой чистой трубы на пятьдесят миль в округе не сыщешь». Пазингтон с благодарностью посмотрел на мистера Брикса и поспешил убраться из комнаты, чтобы избежать новых вопросов. Первый раз в жизни он был абсолютно согласен с миссис Бёрд. Нет ничего лучше куска мыла и горячей ванны. А кроме того, миссис Браун ненароком напомнила ему про пудинг с патокой. Пазингтон очень любил пудинг с патокой и тут же поставил его разогреваться, чтобы съесть, как только вылезет из ванны.